Обедатель я пошёл в задумчивом состоянии. В памяти то и дело всплывали эпизоды войны с хранителями храма Морака, а в душе крепла уверенность, что нужно срочно атаскать Громовых и Теренте Радникова и обменяться с ними новостями. Обедал Пашин обычно в кафе "Полтава" на привокзальной площади, где кормили вкусно и недорого.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 Знаешь, я тоже с тобой поем, пожалуй. Он подозвал официанта. Когда мы с тобой в последний раз виделись? Года 4 назад или 3? Илья кивнул. С Виктором они пересеклись в Москве, аккурат перед его походом на Ильмень-озеро, а потом он пригласил его к себе на свадьбу. Скоков сделал заказ, посмотрел на Пашена. Ты не изменился. Ты тоже? Да нет. Годы берут своё. Я уже и спортом бросил заниматься по-серьёзному. Ты-то форму держишь? Пытаюсь, молодец. Есть, значит, сила воли, кстати, путешественник. Что же это ты жену бросил? Ильянах хмурился. Ты о чём? Виктор махнул рукой. Да знаю я твою историю. С месяц назад встретил твою жену в Сокольниках, разговорились, в ресторане посидели. Она и пожаловалась. Владислава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 Никогда не заходит в тупик, потому что там полно умных. Илья невольно улыбнулся, по большому счёту он прав. Так что всё-таки случилось, какая кошка пробежала между вами. Илья углубился в поглощение супа. Вспомнили старые обиды, странное увлечение Владиславы сменой причёсок, что раздражало, частое отсутствие жены дома по вечерам. Через месяц после свадьбы она начала заниматься танцами, также не доставляющими ей радости, так как он танцевать не любил и партнёром жены быть не хотел. Да и где вы видели у молодой и красивой девушки Седова и бородатого партнёра?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 или знание различных азартных игр выживали у него не доумение. А потом уже появился приятель, с которым она занималась английским и который провожал её иногда до дому, хотя слава вполне могла позвонить мужу, чтобы он забрал её на машине из института или с занятий в студии. Ты виновата, она, продолжал допытываться Виктор. Наверное, я Не хотя признался Пашин, слишком глубоко ушёл в свои переживания, стараясь понять, что происходит. Потом терпение лопнуло. У неё? У меня. Понятно. Ревность заиграла. И ты ж об все мосты и ушёл. Сколько времени ты один? Или не один? Шкоков прищурился. Один, качнул головой Илья. После неё не нужен никто. люблю я её Странно любишь, милый мой. Я вот если и люблю кого, то никуда не сбегаю. Не думал вернуться? Поздно. Ни хрена не поздно. Судя по её настроению, ждёт она тебя, не сомневайся, езжай, а то будет как в анекдоте. Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня никогда. Илья усмехнулся. Давай сменим тему.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 башен напрякся. В памяти всплыли бои со слогами Морока и плита с ликом Беса, врата, через которые он приходил в мир земли. Может быть, идёт подготовка к его возвращению? Отсюда и всплеск терроризма и преступности вообще. Ничего, прорвёмся, сказал Скоков, оптимист по натуре. Сплатиться только надо, как мы это умели раньше, до да скинуть с России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 Илья кивнул, вспоминая запавшие в душу стихи: "Милый мой, действительность не лечится, это установлено давно. Данный бред зовётся человечество, и другого знаешь не дано". "Слушай, а с чекистами вы не работаете? С ФСБ работаем. А что? Там у меня приятель служит, Тирентий Ратников. Не слышал о таком?"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 может быть, его и в самом деле сглазили колдуны храма Морока, навели какой-нибудь тоску. Заморочили, пробормотал вслух Илья, напугав старушку, выходящую вместе с ним из автобуса в Дубровцах. Чтобы окончательно расставить все точки над и и решить, в каком направлении менять уклад жизни, Илья медленно побрёл домой через весь посёлок,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 Даже вечером около девяти часов температура воздуха не опускалась ниже двадцати девяти градусов, поэтому население Дубровец почти поголовно спасалось у воды. Илье тоже захотелось искупаться, хотя он от жары не страдал, умея регулировать процессы внутреннего энергообмена. Однако мечту о купании осуществить не удалось.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 И я вдруг подумал, что передача ему материалов по ликвидации сектантства Кириллом Ивановичем и встреча с Виктором Скоковым являются звеньями одной цепи, и вполне могут быть скрыты инициации его душевных сил, подготовка к встрече с витязями и волхвами. Они ждали его пробуждения 3 года и решили действовать, не дождавшись возвращения блудного обретенника в общину. Вспомнили слова Волхвые в Стегнее, сказанные им 3 года назад накануне битвы с хранителями храма Морака. Илья тогда высказался насчёт того, что не видит смысла в создании общин и возрождении обрядов, так как время изменилось и нужно приспосабливаться к новым условиям, на что ей в Стегней ответил: "Ты прав, предреченник", тогда я только стал личинкой витязя. Не следует думать, что изобретая якобы древние обряды, рядясь в псевдонародные одежды, можно решить какие-то свои духовные проблемы, стать древнее и русее. Ряженый так и останется ряженым. Главное работа в душе, направляемая совестью. Кое что ты наверняка слышал, продолжал Георгий, оценив молчание собеседника, но не всё. Морок а путал Путин и своего влияние весь социум. Запад уже не сопротивляется, превратившись в гнилое болото, несмотря на высокий уровень жизни, хотя и это обстоятельство есть следствие воздействия Мороко. Он дал народам Европы и Америки возможность безудержного потребления, и они превратились в безликую массу в стада, которым легко управлять. Россия ещё борется, но и у нас положение ухудшается.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 Ты готов изменить своё нынешнее положение, или оно тебя полностью устраивает? Снова в памяти всплыли стихи поэта: "Милый мой, действительность не лечится". Илья внутренне поёжился, осознав всю глубину своего отчуждения от всего того, что защищал когда-то. Готов? И всё же, откуда вы знаете, что готовится именно выход главного господина? на ум пришла приговорка, сопровождавшая все речи служителей культа Морака, того чьё имя будет произнесено. Это имя уже произнесено, заговорил молчавший до этого момента Тимофей глуховатым баском. Секта Морака зашевелилась. Ха, зимой восстановили врата и теперь ждут момента, чтобы вызвать господина. На кухне за свисел чайник. Илья поспешил на кухню, принёс чайный прибор, варенье и мёд, заварил чай, налил в чашки. На лицо тенденция, сказал Георгий, пододвигая к себе чашку. Началась четвёртая мировая война, населённая на истребление рода нашего. Мы следим за выходами Мороко на протяжении 2000 лет. Могу напомнить последние, свидетелями которых был я и мои предки. Убийство царя Александра II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 В 1994 году началась война в Чечне. Кстати, чеченские боевики поддерживаются слугами Морако до сих пор. В 2005 году едва не рухнула власть в Дагестане и Ингушетии, породив очередной краевой кризис. В Париже началась заваруха с уничтожением коренного населения, потом полыхла вся Европа. После нашего последнего боя с Ха и ухода Морака положение на год стабилизировалось, но затем снова начались взрывы и кровавые вылазки террористов. И с каждым уже не годом, месяцем ситуация только ухудшается. Что говорить не просто о нарастании негатива, но о резонансе социального зла. Повсюду сеть Морака вибрирует, ждёт паука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 и позвать их. Мы же пока разобщены. Даже организаторы общин трактуют законы мироздания и принципы устроения корня рода каждый по-своему. Не кончилось ещё время их сна, вздохнул Тимофей, огладив пальцами подбородок. Не ушло время тьмы. Чернобог побеждает, не выходя из своей обители, не жизни.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 Спикера Госдумы, что ли? пошутил Илья, неприятно удивлённый абсолютно неперспективным предложением. Важнее, улыбнулся Георгий. За Даниилкой Ломовым надо присмотреть. В институт парнишка приехал поступать. Что? Данила Ломов в институт, хотя ему уже 16, 17. Да какая опасность? Может, ему грозить Он не просто художник, сказал Тимофей. Он рунарес, продолжатель дела Евстегнея. Согласен, твёрдо сказал Илья.